Глава 16 Так. Канализация. Приоткрыв дверь, я попытался рассмотреть улицу перед нами. Люди бегают, но нас вроде еще не заметили. Никаких люков под ногами не видно, но оно и понятно, какие люки в долбанном средневековом городе. Сев на пол и снова закрыв дверь, я просто наблюдал, как моя шайка разбредается по складу, с любопытством его осматривая. Никаких акведуков или наземных сооружений для подвода воды я не видел. Вонючий сказал смыться. Значит, отходы люди именно смывают, а не вывозят на телегах. Если наземных водопроводов нет, то не точно под землей. Никаких труп и люков тут быть не может. Но тут есть магия. Построить подземный канал вполне реально. Тихо, обратился к нашей разведчице. Снова на тебя полагаемся. Улыбнулся я, обрисовывая ситуацию. «Где-то снаружи должны быть входы в очистные сооружения. Скорее всего, это что-то похожее на туннель под землю или вход в какой-нибудь деревенский погреб. Более того, этих входов должно быть достаточно много. Отыскать хотя бы один из них не должно быть очень большой проблемой». «Поняла?» Кивнула наша разведчица и исчезла за дверью. «Дядя Гоблин очень сообразителен», Услышал я тихий голос где-то у себя под мышкой и только сейчас понял, что все еще тягаю за собой это похищенное недоразумение. «Поговори там еще у меня. Пока что мне некогда с тобой возиться. И вообще...» Тут же взорвался я. «Что еще за дядя Гоблин?» Вместо ответа на мой вопрос душей донесся шум, треск и скрежет. Несколько полок на этом складе пошли ходуном, И здоровые бочки покатились по полу, а я подорвался с места и бросился к источнику этого шума. «Мать твою!» Сквозь шум расколотых бочек весь клад наполнился сладким запахом хорошего вина. Я бы даже ему обрадовался, если бы не наша ситуация. Вот только три беспределища кретина так не думали, просто нырнув в одну расколовшуюся бочку. «Ну-ка отставить нажираться!» Взревел я, хватая эти торчащие из бочки ноги, и вытаскивая оттуда уже захмелевших гоблинов. Пнув ногой расколотый сосуд, я заметил еще одного чувака, жаждущего довести меня до нервного срыва. Гоповатый, похоже, принимал участие в инспекции. И именно из-за него тут все и обвалилось. Одна из бочек шарахнула его по голове, и он вальяжно распластался по полу, с благодарностью принимая потоки вина, льющиеся ему прямо на рожу. «Да вот только пьяных гоблинов мне сейчас не хватало». «О, богиня!» — схватил себя за голову, запрокинув ее к небу. «За что мне все это?» Уже прошло почти полчаса времени, а группу сбежавших гоблинов так никто и не обнаружил, из-за чего весь город начинал гудеть, словно огромные улей. Две группы стражников бежали по улице и, столкнувшись друг с другом, не стали продолжать движение, а принялись просто друг на друга орать. «Здесь уже все проверили, мать твою! Куда вы претесь?» Заревел капитан одного из отрядов на бегущую им навстречу группу. «Да везде проверили!» Зарал на него в ответ другой капитан. «Чертовы гоблины! Как сквозь землю провалились!» «По городу толпа гоблинов шляется, а никто их найти не может!» Тут же крикнул первый. «Кто за это отвечать будет?» «Кто их вообще сюда привел?» Поддакнул другой. «Капитан!» — ставил слово один из подчиненных. «Даже если мы их и найдем, что нам делать?» «Точно?» — кивнул другой стражник из противоположной группы. «Я слышал, они имперские караваны разграбили и мгновенно убили их мага-хранителя. Нам что, правда, их атаковать?» «А что ты предлагаешь?» — рявкнул капитан его отряда. «Что нам с ними делать?» «Может, просто покричать?» — спросил третий стражник. Слушаем, мы из города выгоним. Они тебе что, зайцы! Снова закричал другой капитан. Предлагаешь бегать за ними по городу и барабанить по шлему? Сдохнуть захотелось! Гоблины! Раздался почти панический голос одного из стражников, и оба отряда резко повернулись в сторону, заметив целых двадцать монстров, замерших на месте с очень странно виноватой рожей. За ними, черт возьми! «Бежим, бежим, бежим, бежим!» Захохотал я, бросившись вперед со всех ног и утаскивая за собой уже похватавшихся за оружие сообщников. «Втянемся в бой, и сюда тоже полгорода сбежится. Завязнем так, что этому не будет больше ни конца, ни края». Заметив на крыше сигнализирующую гоблиншу, я тоже свернул туда, и мы оказались в глухом тупике. Дорога тут просто обрывалась, но также был выложенный из камня спуск под землю, как в каком-нибудь метро. Даже пахло оттуда примерно так же. «Молодец, тихо!» — крикнул я, подзывая спускающийся гоблиншу, и, не раздумывая, побежал вниз по каменным ступеням прямо под землю. «Всем остановиться!» — закричал капитан стражи, когда увидел толпу лепетывающих гоблинов, бросившихся в подземные катакомбы. «Вот дерьмо!» — ругнулся его товарищ по несчастью. С ними так сражаться не хочется, а там темно, хоть глаз выколи. Без факелов даже соваться не стоит. По крайней мере, мы их нашли, — выдохнул другой, избавляясь от накатившего на душу напряжения. Нужно доложить, а дальше кто-нибудь другой пусть разбирается. Может, мы их там и запрем, а? С надеждой спросил один из стражников. Закроем выходы. И айда? Мало у нас под землей всяких опасных ублюдков живет, да? Снова заревел его капитан. «Хочешь, чтобы там еще и эти твари расплодились?» «Ох!» Выдохнул тот, посмотрев на спуск под землю. «Вот дерьмо!»